«Кудрявцева, спишь, что ли?» Я вздрогнула, оторвавшись от созерцания стены. «К телефону!» «Ты сегодня на расхват!» — заметила Люда. «Точно!» — кивнула я. Голос мужской. «Вы, Елена Сергеевна?» — вкратчиво спросил невидимый собеседник. А я усмехнулась. «Елена Петровна, а вы кто?» «Петровна?» «Выходит, у меня неверное сведение». «Выходит. Вы куда звоните? Может, у вас и телефон неверный?» «Может быть», — хмыкнул он и повесил трубку. «Нет, ребята», — подумала я. «Такими звонками на мои нервы воздействовать трудно. Однако домой, скорее всего, идти опасно. Там могут ждать. Если они ведут себя так по-дурацки...» Значит, не очень уверена в том, что Кудрявцева Елена Петровна это я и есть. Хотя, возможно, я их недооцениваю. Я продолжала стоять возле телефона, тупо его разглядывая. "Чего там?" спросила Людка. "Где?" хмыкнула я. "Ну там, откуда тебе звонят. Там всё нормально, а зарплату не обещают. Нет. Жаль. Слушай. Это тот тип, который здесь вертелся, ну, крутой. А этот не крутой. Этот глупый. Ты домой собираешься? Я к тебе в гости собираюсь. Сама звала чай пить. Чаю напьёшься здесь. Гости отменяются. Дела у меня. Тогда я вечером зайду. Заходи, только меня дома не будет. Я вышла в коридор и немного посидела там на подоконнике. При известной ловкости незаметно покинуть почту можно. Главный вопрос стоит ли заходить домой? Домом я называла крохотную комнатёнку в коммуналке, тёмную, сырую и холодную. Но и ей я была очень рада. В этот город я прибыла к концу второй недели своего бегства. Меня покачивало от слабости, от голода, и постоянного недосыпания. В голове всё путалось, я с трудом понимала, кто я и где нахожусь. Умылась в очередном туалете очередного вокзала и побрела по прямой, как стрела, улицы с неизвестным мне названием, совершенно не представляя, куда я направляюсь. И тут детский голос позвал: "Мама!" Я резко обернулась и замерла, как вкопанная. прямо передо мной стоял Ванька в белой с чёрными пятнышками шубке и забавной чёрной шапке с ушками. Колени у меня начали подгибаться, и я едва не осела в снежную жижу на асфальте. Появилась женщина, взяла мальчика за руку, и они пошли в сторону универмага. А я стояла и смотрела им вслед. Потом потрясла головой и отыскала скамейку, села, с полчаса разглядывала свои ноги в ворованных сапогах. Мне стало совершенно ясно. Я достигла конечного пункта своего бегства. Дальше бежать не имело смысла. Да и не смогу я больше. К тому же здесь жил Ванька. Пусть не мой, совсем не похожий и, возможно, с другим именем. Это не имело значения. Как начать новую жизнь в этом совершенно чужом городе, в ум не шло. Я поднялась со скамьи и торопливо зашагала по широкой улице вперёд и вперёд. Надо согреться, к тому же на ходу лучше думается. Я прошла пару кварталов, свернула в переулок и неожиданно остановилась перед зданием почты. Моё внимание привлёк листок бумаги на двери. Требуется почтальон. «Почему бы и не рискнуть?» — подумала я и решительно взялась за ручку двери. Поначалу заведующая особого интереса к моей особе не проявила. Взглянула вскользь и спросила не без удивления. «На работу? Платят у нас мало. И не всегда вовремя. А работа?» по гололёду набегаешься. Выбирать мне не приходится, пожалуй, я плечами. Возьмёте? Трудовая книжка у вас с собой? Нет, ответила я, поняв, что напрасно рассчитывала на удачу. Обещали выслать, но если честно, я на это не очень рассчитываю. Да. Женщина села, кивнула мне на стол и посмотрела внимательно. Откуда Кудрявцева Елена Петровна, чей паспорт лежал у меня в сумке, была из Самары. «Далековато», — кивнула женщина. «А к нам какими судьбами?» Я усмехнулась и ответила. «Из-за несчастной любви. Тяжело стало в Самаре. Так тяжело, что ждать трудовую книжку я не стала. Вы сами сказали. Самара далековато отсюда. Вот это мне и нравится. Здесь родственники». «Нет. Я пару часов назад приехала. Все вещи со мной». Она покосилась на мою сумку. «Не густо. Что ж, паспорт, надеюсь, есть?» «Есть. А какие-нибудь проблемы?» «Остались дома». «Почтальоны разносят пенсии. Большие деньги. Я не украду», сказала я и посмотрела ей в глаза. «Жить где думаешь?» После долгой паузы спросила женщина: "Немного денег у меня есть, подыщу что-нибудь. Мне сейчас главное с работой решить. Счёты решили. Выходи хоть завтра. Девчонки объяснят, что к чему, особой мудрости не требуется. Завтра и заявление напишешь, если не передумаешь". Всю ночь я бродила по городу, заходя в подъезды погреться. Спать на вокзале опасно, да и не спалось мне в ту ночь. В семь часов утра я была уже возле почты, а к вечеру заведующая подошла ко мне и спросила. «Жильё нашла?» «Нет, ночевала в гостинице, но для меня это дорого». Она придвинула к себе телефон, набрала номер и заговорила. «Валь, ты комнату ещё сдаёшь или уже живёт кто?» Девушку тебе нашла. Ага. Сейчас прислать? Написала адрес на листе бумаги и протянула мне. Спасибо, удивилась я. Не благодари. Сначала глянь, что там за Канура. Насчёт Кануры она была права. Одиннадцатиметровка в коммуналке. Узкая, тёмная. Двое соседей, без ноги выпивоха лет 60 по имени Семён Михайлович. и женщина неопределённого возраста со смешной фамилией Бякова. Райка Бякова лет пять нигде не работала, но к обеду появлялась на кухне уже на веселе. С Семёном Михайловичем они то вместе пили, то отчаянно дрались. В моей комнате совсем недавно жил бывший супруг той самой Вали, которой звонила заведующая почты. Супруг упал с лестницы по пьяному делу и сломал шею. Комната отошла дочери и теперь сдавалась. Сделать в ней ремонт не удосужились, и она все еще хранила следы бурной жизни прежнего хозяина. Черный потолок, часть окна забита фанерой. На стекла, должно быть, денег не хватило. А дневной свет был без надобности. Обои в жутких разводах стояли на полу, в некоторых местах слегка соприкасаясь со стенами. Мебель соответствовала общему виду жилья, зато просили за комнату копейки, и я сразу же согласилась. Чёрные потолки и разводы на обоях меня не волновали. Весной хозяйка принесла обои, а мы с Людкой произвели в комнате ремонт. Как поощрение за старательность мне выдали занавески на окна, скатерть и покрывало на кровать. Жизнь вроде бы налаживалась. Паспорт вопросов не вызвал. а фотография как будто вовсе никого не интересовала. Точнее, ее не сходство с моей физиономией. Правда, заведующая ко мне приглядывалась, и это позволяло думать, что рассказанная мною история вызвала у нее подозрения. Но время шло, и все утряслось само собой. Только не для меня. Когда появилась крыша над головой и даже работа, на смену страху пришла лютая тоска. Дни шли за днями. Я что-то делала, разговаривала с людьми, ждала зарплату, ходила в магазины и не могла понять, зачем всё это. Неужели это моя жизнь? Завтра, послезавтра и ещё много-много дней. Вечерами я лежала на диване, уставившись в потолок и думала: Зачем судьбе было угодно, чтобы я в тот миг спустилась в погреб? Было это спасение или наказание, чтобы я до конца своих дней мучилась и решала: зачем? В моём случае время оказалось плохим лекарем. Боль не исчезала. Заставлять себя жить с каждым днём становилось всё труднее. Я не могла пожаловаться на людскую чёрствость. Напротив, ко мне все как будто неплохо относились, и девчонки на работе, и даже соседи-пьяницы, но мне это было безразлично. Всё чаще я доставала изрядно потрёпанную газету и перечитывала статью. Потом долго вглядывалась в темноту за окном. Каждый раз это заканчивалось тем, что я брала в руки подушку с зашитым в неё пистолетом, вертела в руках и торопливо прятала. Ранней весной, через несколько месяцев после того, как я обосновалась в этом городе, гуляя в парке, я оказалась возле тира. Зашла, растерянно оглядываясь, поеживаясь от холода. И совсем было собралась продолжить прогулку, но тут мужчина, сидящий на стуле возле самой двери, оторвался от газеты и спросил с улыбкой: Пострелять решили? Да, хотелось бы. Только я никогда не пробовала. Ну, это не беда. Он приподнялся, подхватил костыли, и я только тогда сообразила, что он инвалид. Левая нога ампутирована выше колена. «Давайте попробуем», — весело сказал он. В тире я пробыла минут пять. Расстреляла все пульки и ни разу не попала. А на следующий день пришла вновь. Так продолжалось всю весну и все лето. У меня появились первые успехи в стрельбе. Но не это было главное. «Да». Боль отпускала, стоило мне нажать на курок. Мужчина месяц наблюдал за мной, довольствуясь редкими замечаниями. Пока не спросил однажды. Вы, случайно, не убить ли кого решили? Так настойчиво тренируетесь. Убить вряд ли, засмеялась я, хоть смеяться и не хотелось, и добавила. У меня для этого руки коротки. Он посмотрел неожиданно серьёзно. И с этого дня наше знакомство понемногу начало перерастать в нечто большее, до тех пор, пока мы не стали друзьями. Виталий потерял ногу на одной из бесчисленных локальных войн. Был одинок, но на жизнь смотрел с весёлой усмешкой. О моей прежней жизни не расспрашивал, а я не рассказывала. Жил он в крохотной квартирке в самом центре И попивая чай в кухне, мы вели неспешные беседы. Тому, что до сего дня я не свихнулась, я безусловно обязана Виталию. Я потёрла переносицу, пытаясь таким образом справиться с головной болью. К Виталию идти нельзя, подумала с тоской. Эти могут меня выследить. А встретиться с ним необходимо хотя бы для того, чтобы проститься. Не могу я просто взять и исчезнуть. Впрочем, что значит не могу? Однажды появилась и однажды исчезну. Я домой, сказала Лютка. Тебя не дождёшься. Тут я сообразила, что всё ещё сижу на подоконнике и пялюсь в стену напротив. Времени-то, знаешь, сколько, добавила она. Не знаю. Так посмотри. Да, задержались мы сегодня, кивнула я, прикидывая, как получше от неё отделаться. Стремление оказаться сегодня моей гостьей могло выйти людке боком. Я вернулась к столу и стала неторопливо переобуваться. Потом спросила её, всё ещё терпеливо ждущую у двери: "Ты не видела, куда я дела кошелёк?" "Нет. А в нём что? Деньги?" "Нет. Ключи?" Я принялась чертыхаться и рыться в ящиках письменного стола. Убей, не помню, куда его сунула. О, господи! Переминаясь с ноги на ногу, заскулила Лютка. Мы когда-нибудь уйдём с работы? Ты иди, не жди меня. Всё равно вместе нам идти только до остановки. Лютка нахмурилась, покачала головой и наконец удалилась. Я задвинула ящик с громким стуком. И с удивлением посмотрела на свои руки. Они дрожали. Так, так, так, подумала я. А кто-то уверял, что нервы у нас крепкие. Ни к чёртам у нас с тобой нервы, Елена Петровна. Посидев немного с закрытыми глазами, я решительно поднялась и направилась к двери. Наша была уже заперта. Выходить придётся через почту. Возле окошка с надписью Выдача пенсий стояли человек 10. Девчушка лет 5, забравшись на подоконник, смотрела в окно. За столом сидел парень и что-то старательно писал. На ходу, прощаясь с сотрудниками, я продолжала наблюдать за парнем. Очень похоже, что у него ко мне интерес. Я вышла на улицу, вскинула голову навстречу солнечным лучам и подумала: "Ну вот, снова лето". Знакомая приглашала отдохнуть на даче, и я всерьёз собиралась. Похоже, теперь мне предстоит длительное путешествие с неизвестным конечным пунктом. Хватит жаловаться, одёрнула я себя. Сейчас главное решить, стоит заходить домой или нет. Основным аргументом за был тот факт, что пистолет и вырезки из газеты с фотографией близких остались дома. Носить их с собой невозможно. Пистолет штука вообще крайне неудобная для постоянного ношения. А вырезки изрядно поистрепались. Их следовало беречь. Других фотографий Ваньки у меня просто не было. Значит, нечего мудрить, мысленно заявила я и направилась к своему дому. Ещё 2 дня назад подушку с пистолетом я на всякий случай спрятала в Райкиной кладовке. А газету сунула за шкаф. Парень шёл следом. Дважды я смогла заметить его отражение в витрине магазина. Ничего, размышляла я. Они ещё не уверены и просто проверяют. А от этого типа за спиной я как-нибудь избавлюсь. Я вошла во двор, машинально огляделась и, не заметив ничего подозрительного, направилась к своему подъезду. За столом подлипой сидели три дворовых алкоголика и проводили меня взглядами, лишёнными надежды. Ленка! На всякий случай крикнул мой сосед Семён Михайлович. Да и десятку. Спятил, что ли? удивилась я и хлопнула дверью подъезда. Привычная картина двора чуточку успокоила меня. Входная дверь, как всегда, была не заперта. Впрочем, излишняя гостеприимность жильцов объяснялась просто. Ни у них, ни у меня воровать было просто нечего. Свет в прихожей не горел, я обо что-то споткнулась и выругалась, щёлкнув выключателем. Не тут-то было. Светлее не стало. Значит, лампочку кто-то вывернул, хотя, может, она и сама перегорела. Обычно дверь Райкиной комнаты, выходящая в прихожую, распахнута настежь, но сейчас она была закрыта, и это слегка удивило. Райка? крикнула я: "Ты дома?" Мне никто не ответил, но из Райкиной комнаты донёсся какой-то неясный шорох. Я подошла и подёрнула ручку двери. Заперто. Такого за 2 года я припомнить не могла, и поэтому переместилась к входной двери. Она неожиданно распахнулась, и я увидела парня, который провожал меня от самой почты. "Привет. Спокойно проронила я и направилась в свою комнату. Толкнула дверь, сделала шаг и ещё раз сказала: "Привет". Никого из находившихся в комнате мужчин я раньше не видела. Возле окна на единственном стуле восседал толстяк лет 35, почти лысый, с бледным отёкшим лицом. Глаза было невозможно разглядеть из-за глубоких складок. Нос длинный и острый, что совершенно не вязалось с широкой пухлой физиономией, а узкие губы имели какой-то неприятный фиолетовый оттенок. Общий вид физиономии намекал на пакостный характер. Пухлые ладошки лежали на коленях. Кольцо с бриллиантом и две печатки выглядели не просто вульгарно, а даже смешно. Однако смеяться в настоящий момент мне совсем не хотелось. потому что кроме толстяка, вызывающего недоумение, в комнате были ещё двое. Один стоял возле двери, развернув могучие плечи, как бы давая понять, что назад дороги нет, и машинально разминал пальцы рук, сцепив их замком. Такой тип прихлопнет меня с одного удара и, скорее всего, даже не заметит этого. Но по-настоящему пугал третий гость. Невысокий Щупый, похожий на мальчишку-подростка, с узким, землистого цвета лицом и взглядом, от которого мороз шёл по коже, смотрел он пристально, словно прикидывая, что там у меня внутри. Я взглянула на всех по очереди и спросила без энтузиазма: "Может, вы скажете, в чём дело или хотя бы уберётесь к чертям собачьим?" Сядь буркнул толстяк. Я хмыкнула и демонстративно огляделась. Аскетизм моего жилища не предполагал такие многолюдные сборища, и сесть в настоящий момент мне было некуда, разве что на кровать рядом с худосочным типом со взглядом психа. А почему бы и нет, решила я и в самом деле села. Признаться, это произвело впечатление. Толстый удивлённо приподнял брови. Здоровяк у двери шевельнулся, а сам псих посмотрел на меня с любопытством. Ну и вид у тебя, покачала я головой. Шутишь? пискнул он, проникновенно улыбаясь мне. За такую улыбку режиссёр фильма ужасов не пожалел бы миллиона. Я ещё раз покачала головой и добавила: "Выглядишь паршиво. Извини, но что есть, то есть. Люблю разговорчивых". Пропищал он в ответ. У парня явно были какие-то проблемы. Создавалось впечатление, что ему перерезали горло, а потом кое-как заштопали, и теперь он не разговаривал, а еле слышно пищал. "Заткнитесь оба", прикрикнул толстяк и подёрнул себя за ухо левой рукой, продемонстрировав безукоризненный маникюр. Псих продолжал меня разглядывать, но голос больше не подавал. а я сосредоточилась на Толстяке, раз уж он тут главный. «Ты ведь знаешь, зачем мы здесь?» Потасковав немного, спросил он. «Понятия не имею, пожалуй, я плечами». «Ну что ты из себя строишь?» — укоризненно сказал Толстяк. «Я надеялся, что у тебя хватит ума понять ситуацию, и мы обойдемся без всех этих дурацких предисловий». «Хорошо!» — уловив в его словах намек на возможные неприятности, согласилась я. «Обойдемся без предисловий. Так зачем вы явились?» «Нам нужны деньги!» — посуровил он. «А-а-а!» — подумав немного, ответила я. «Конечно! Я вас понимаю! К слову сказать, кому они не нужны! Только я тут при чем?» «Где деньги?» — терпеливо спросил он. На почте, теряясь в догадках, пожало я плечами, то есть в банке. Но завтра будут на почте, пенсии задерживают, и деньги, если честно, привезут плёвые. Вы задумали вооружённый налёт? Трудно поверить. Как-то не солидно для таких бравых ребят. Я бы ещё немного поговорила на эту тему, но псих рядом ласково улыбнулся и ударил меня в живот не кулаком, Даже я особо не напрягаясь, но я сползла с кровати и прилегла на полу. Так и не смогла набрать в грудь воздуха, и от того должно быть отключилась. Через 10 минут стало ясно, в планы моих гостей не входило калечить хозяйку. Наоборот, пока я лежала тихо и никому не мешая, они развели бурную деятельность. куда сочный отыскал на шатырь. Здоровяк вернул меня на кровать и даже толстяк покинул стул у окна, чтобы заглянуть мне в лицо. Я дала им возможность немного поволноваться и только после этого открыла глазки. И всё-таки выглядишь ты паршиво, улыбнулась я каратышке. Он собрался что-то ответить, но толстяк нахмурился и пропищать что-либо тот не решился. тебе обязательно нарываться, с обидой спросил толстый. Ладно, поговорим о деньгах, кивнула я. Кто вы, ребята, и что за деньги вам нужны? Покачав головой, толстяк прошёл к столу, потряс старой газетой, которую они обнаружили ещё до моего прихода, и предложил: "Давай не усложнять жизнь друг другу". "Давай", обрадовалась я, села поудобнее и продолжила: Напомни, что там говорится о деньгах. Ах вот оно что, обиделся толстый. Не ценишь хорошего отношения. Ты же не совсем дура, должна понять. Деньги придётся вернуть. Вы считаете, что у меня есть какие-то деньги? изумилась я. Он нахмурился. По его лицу не трудно было догадаться. Да, он так считает. Чужая наивность меня развеселила. Я встала с постели и совершила минутную прогулку по комнате, распахивая многочисленные дверцы шкафа и тумбочки. Внутренний вид мебели увеличил моё хорошее настроение, а вот гостей вогнал в тоску. Надо полагать, они хотя и успели порыться в моих вещах, но, кажется, только сейчас увидели окружающие предметы по-настоящему. А впечатления от увиденного можно было передать одним словом нищета. Я живу здесь почти 2 года. Решила я кое-что пояснить. Список моих вещей состоит из 40 пунктов, не более. Зимнее пальто, куртка, валенки, две чашки, одна ложка, кстати, не моя, подарена серобольной соседкой. Кастрюлю и чайник притащил Семён Михайлович. Должно быть, со свалки. Пальто я украла, кое-что дали девчонки с почты. Извините, что я так пространно рассказываю о своей личной жизни, но мне хотелось бы уточнить, какие деньги вы имеете в виду? Зарплату почтальона или вы в самом деле замыслили оставить старушек без пенсии? Ты хочешь убедить меня, что не имеешь никакого понятия о деньгах? Ничего подобного. Я не хочу убеждать. Я просто не знаю, о каких деньгах идёт речь. И почему твой муженёк вознёсса в поднебесье, ты, конечно, тоже не знаешь. Не только муженёк, сказала я, раздвинув рот до ушей в самой жизнерадостной своей улыбке. А как уцелела ты? съязвил он, наверное, рассчитывая, что я поведаю что-нибудь в высшей степени невероятное. Я была в погребе. Если вас по-настоящему интересовала моя особа, то вы должны знать. Дом взорвали в мой день рождения. Были гости, и я пошла в погреб за грибами и компотом. А когда вылезла из погреба, я увидела вместо дома головёшки. Не стала ждать милицию, а сразу рванула в бега. за две тысячи верст от родного дома. Может, у вас большой опыт наблюдать за тем, как родной дом превращается в головешки, а у меня это было в первый раз. И я отреагировала соответственно. Заползла в какую-то щель и отключилась. А когда собралась пойти в милицию, некто неизвестный воспрепятствовал моим намерениям. Я в те дни здорово нервничала. И огрела его топором. После этого идти в милицию мне вовсе расхотелось. Толстяк посмотрел на меня с сомнением. "И ты ничего не знала о делах своего мужа?" задал он вопрос минут через 5. Всё это время мы таращились друг на друга и слушали тишину. Он был на редкость скрытен. А о самых интересных эпизодах его жизни я узнала только из этой статьи. Вряд ли тебе удастся убедить кого-нибудь в этом. А я и не собираюсь. Если я правильно поняла, у моего мужа на день гибели была крупная сумма денег. Он её украл? Украл, не совсем подходящее слово, хотя в общем, да. Что значит в общем, украл или нет? Он украл кое-что другое и продал эту вещь за большие деньги. Так как вещь ворованная, то деньги выходят тоже. Они не принадлежали ему, значит, не могут принадлежать тебе. Так что лучше их вернуть. Что-то подсказывает мне, что на эти деньги есть ещё и другие охотники. Я отделаюсь от вас, а следом появится кто-нибудь ещё. Гости быстро переглянулись. Что украл мой муж? Дискету с чужими секретами? И ты ещё будешь говорить, что не в курсе его дел? Обиделся толстяк. Скажите на милость, а что ещё мог он украсть, работая в этой фирме? Стол, в сиденье которого были упрятаны бриллианты покойной тёщи. Фирма, где он работал, занималась крайне неблаговидными делами. По крайней мере, так утверждает автор статьи Аи Серебряков. Мой муж должно быть своял дурака и продал чужие секреты конкурентам. Это произвело на хозяев столь отталкивающее впечатление, что они взорвали дом вместе с изменником и всей его роднёй. С самой кражей более-менее ясно. Вернёмся к деньгам. Где гарантии, что он успел их получить? А если получил, не оставил в доме, где они благополучно сгорели? Только дурак принесёт такие деньги домой в продовольственной сумке. Значит, они в надёжном месте, известном только ему, например, в банковском сейфе. Налёт на банк предприятие хлопотное, а просто так сейф никто не откроет. Я думаю, ты знаешь, где надо их искать. Я почти уверен в этом, улыбнулся толстяк, начав получать удовольствие от нашей беседы. Надо признать, несмотря на нелепую внешность, дураком он всё же не выглядел. Я вторично широко улыбнулась и даже хихикнула, демонстрируя, как необычайно меня забавляет чужая неосведомлённость. Я вновь обращаю ваше внимание на то, что живу здесь почти 2 года. Я служу почтальоном. Я не могу объяснить это наследственной тягой к клишеям. В нашем роду не было почтальонов. Профессиональных нейших и мазохистов тоже не было. По-вашему, я, зная о том, где припрятаны денежки, сижу в этой дыре исключительно ради того, чтобы какой-нибудь умник отыскал меня здесь и обобрал до копейки. Можете поверить на слово. Зная я об этих деньгах, лежала бы сейчас на пляже возле тёплого моря, каждый день делала маникюр и каталась на Мерседесе с красавцем блондином. Я ведь не утверждал, что ты точно знаешь Обворожительно улыбнулся толстяк, при этом глазки его целиком исчезли в складках кожи. "Я сказал, ты можешь их найти. Вот этим, кстати, и советую заняться". "А где я должна их искать?" хихикнула я. "Начнём с моей комнаты или с подъезда? Можно пошарить у соседей". "Да, стоит попробовать", поддакнул он. Честно говоря, мне всё равно, где ты их будешь искать. Главное, найди их как можно скорее, для своего же блага. Это в том смысле, что мне не позадоровиться, безвременная кончина и всё такое? Нахмурилась я. Ага, в твоём возрасте обидно сыграть в ящик. Я закусила губу и с минуту разглядывала свои ноги, после чего заявила: По здравым размышлениям, здесь меня ничего не держит. Я имею в виду грешную землю. Никакого резона тащиться за тысячи километров, чтобы там свернуть себе шею. Что-то подсказывает мне, что предприятие будет хлопотным. Лучше тихо и никого особенно не беспокоя, скончаться в этой наре. Это вряд ли, съязвил Толстой, начиная злиться. Тихой кончины я тебе не обещал. Очень мило, покачала я головой и ласково посмотрела в глаза психа, который до этой минуты точно спал, а при последних словах толстяка неожиданно оживился и уставился на меня, глотая слюну. У меня за это время было два инфаркта, так что настоящего шоу не получится. Я сдохну раньше, чем вы начнёте получать удовольствие. Не повезло тебе, малыш. вздохнула я, заметив, что псих рядом нахмурился. Не парадою. Ты уж извини. Толстяк неожиданно засмеялся. Брюхо его колыхалось, щёки мелко дрожали, напоминая студень, а в целом выглядело это неплохо. Лично мне весёлые люди всегда нравились. Он извлёк платок из кармана пиджака, вытер лицо, хохотнул ещё раз. покачал головой и посмотрел на меня вполне доброжелательно Неведение великая вещь, сказал где-то через минуту. Если бы ты знала, кто сидит рядом с тобой, остроумие в тебе разом поубавилось бы. Чем же ты так знаменит, красавчик? уважительно спросила я Каратышку. Тот презрительно фыркнул и отвернулся. Однако было заметно, что намёк на высокую репутацию доставил ему удовольствие. Не хочешь, не рассказывай, если честно, спросила я из вежливости, чтобы поддержать разговор. Когда всё кончится, ты у меня не так заговоришь, пообещал он, впрочем, без всякой злобы. Вот тут ошибка, улыбнулась я. Ничего не начнётся. Ну хватит. Перебил толстяк, приподнялся, достал из внутреннего кармана пиджака фотографию и бросил её мне на колени. Думаю, это тебя заинтересует. Это в самом деле меня заинтересовало, да так, что словами не опишешь. По спине прошёл холодок, а волосы вроде бы встали дыбом. С фотографии на меня смотрел Ванька. только двумя годами старше. Я приоткрыла рот, дыша как собака, тряхнула головой, а потом протянула фотографию толстяку. Мой сын погиб. Я видела, как он вошёл в дом, а через минуту от дома осталась груда обожгленных кирпичей. По мнению большинства граждан, от тебя тоже остались одни головешки. Однако ты сидишь передо мной и выглядишь Просто восхитительно, несмотря на паршивые тряпки и надпись на могильном камне. Ты в курсе? На кладбище в родном городе есть твоя могила. Если быть точным, могила у вас одна на троих. Ты, твой муж и твой сын. Забавно, да? Если там нет тебя, почему там должен быть мальчишка? Можешь поверить, он жив и... Здоров, хорошо развивается и осенью собирается идти в школу. А главное, ждёт не дождётся свою мамочку. Оно и понятно, в чужих людях не сладко. Я не верю, что он жив, сказала я. Честное слово, усмехнулся толстяк. Я видел его неделю назад и сам сделал эту фотографию. Кстати, Я обещал мальчику, что через 3 недели он встретится с мамочкой. 3 недели это крайний срок, который я могу себе позволить. Значит, у тебя есть 3 недели, чтобы найти деньги и доставить их мне. На твоём месте я бы перестал трепать языком, а немножко подумал и поторопился. Ты ведь понимаешь? Допустим, я понимаю, усмехнулась я. Для того, чтобы попробовать найти эти деньги, мне по меньшей мере надо оказаться в родном городе. Это непросто. Автостопом я буду добираться неделю, а денег на билет у меня нет. Я извлекла кошелёк и вытряхнула на стол его содержимое. Желающие могли полюбоваться монетами разных достоинств на общую сумму 1 рубль 20 копеек. Толстяк хмыкнул и вновь полез в карман пиджака. Не пиджак, а мешок Деда Мороза да и только. Я, затаив дыхание, ждала, что ещё такого он для меня приготовил. На стол легли увесистая пачка денег и конверт. "А вы не бедные?" обрадовалась я, косясь на сотенные купюры. "Это тебе на текущие расходы", хмыкнул толстый. "Спасибочки!" А как мне найти вас, если мои поиски успешно завершатся? Об этом не беспокойся. Мы сами тебя найдём. Ну, конечно. Извините, просто я давно не играла в эти игры и забыла правила. Не беда, быстро вспомнишь. В конверте билет на самолёт. Вылетаешь завтра в 8:30. Э, не пойдёт, прервала я начавшийся инструктаж. Устроиться здесь мне дорогого стоило. И я не хочу всё потерять. Может, эта комната вам не приглянулась, но я к ней привыкла. И другой работы у меня тоже нет. Времена тяжёлые, а паспорт ворованный. Так что завтра я пойду на работу, напишу заявление на отпуск, а где-нибудь ближе к обеду, согласно лететь хоть к чёрту на кулички. Самолёт в 8:30, сказал толстяк. Смотри, не опоздай, и добавил. Я могу поклясться собственным здоровьем. Твой сын жив, и ты его скоро увидишь, если, конечно, очень постараешься. А начнёшь хитрить, он умрёт вторично. На этот раз по-настоящему. С этими словами он направился к двери. Каратышка Бодров вскочил с кровати и неожиданно мне подмигнул. Верзила предусмотрительно распахнул дверь перед своим хозяином. А я сказала: "Можно вопрос? Как вы меня нашли?" Прошлой зимой твоя тётка получила письмо. Было дело. Тоска замучила, и я написала тётке от имени своей одноклассницы, мол, беспокоюсь, как дела и всё такое. Ответа не получила. Зато, как выяснилось, здорово прокололось. Толстяк мне улыбнулся, и все трое удалились. Я схватила со стола чашку и запустила её в дверь. Это неправда, вцепившись в спинку стула, сказала я. Это не может быть правдой. Я сама видела. Но фотография лежала на столе. И повзрослевший на 2 года Ванька Улыбался мне, сидя за столом с листами бумаги и карандашом в руке. «А вдруг правда?» — жалобно подумала я и заплакала от бессилия. Дверь скрипнула. Райка Бякова, на удивление трезвая, сунула голову в мою комнату и спросила шепотом. «Кто был-то?» «Так, друзья!» — шмыгнув носом и поспешно отворачиваясь, ответила я. «Кто?» Как же, друзья, век бы таких друзей не видать. А этот маленький чисто упырь, аж дрожь берёт. Прости, Господи.